Дательство Ман Иванов и Фербер представляет. Ицхак Калдерон Адисус. Новые размышления о личном развитии. Здоровье, совесть, любовь. Читает Михаил Мурзаков. посвящается доктору Аллену Голдхамеру, чьи бесценные советы спасли мне жизнь. Введение Я понимаю, что с моей стороны довольно самонадеянно публиковать книгу размышлений о личном развитии. Я все-таки консультант по менеджменту со степенью доктора бизнес-администрирования и большим опытом в сфере организации психологии. Что же касается вопросов личных и духовных исканий, Проблем семьи, отношений отцов и детей, мужей и жен, не слишком ли много я беру на себя? На самом деле, мне кажется, нет. Во-первых, мои представления об изменениях, жизненных циклах и взаимоотношениях в области управления могут быть распространены за пределы деловой среды. Они дают подход и систематический метод, который можно применять как к корпоративным, так и к личным отношениям. Во-вторых, мои научные интересы и большая часть профессионального опыта связаны с процессами развития и поведением и могут быть экстраполированы на широкий спектр областей. Кроме того, я не отделяю личную жизнь от профессиональной, для меня они объединены, причем одна обогащает и поддерживает другую. Я повторяю своим многочисленным клиентам и руководителям их организаций. Пока в частной жизни не достигнуты равновесия и гармония, им будет сложно справляться с переменами и натиском обстоятельств, неотъемлемыми на пути к успеху в мире бизнеса. Должен добавить к сказанному, что я бесконечно любопытен. На протяжении более чем 20 лет я консультировался с психотерапевтами, представляющими разные течения и подходы, пытаясь понять взаимообмен, присущий человеческим существам, особенно в семейной жизни. Кроме того, в поисках вдохновения и прибежища у духовных наставников я стал последователем учителя Чариджи, лидера духовной практики Сахад Шмарк, с которым не раз встречался в его духовной обители в Гималаях, Северная Индия. Любопытство приводило меня в разные страны, спешу заметить, гораздо более густонаселенные, чем Гималайи, где мне доводилось общаться и с политическими лидерами, и с простыми людьми. И неизменно оказывалось, что личные и семейные трудности в большинстве своём являлись отражением сложнейших организационных проблем, которыми я занимался в тех краях. Таким образом, в разъездах по миру, неделю за неделей, около 80% времени провожу вдали от моего дома в Южной Калифорнии. Я составил целый список собственных наблюдений. Они и легли в основу данной аудиокниги, являющейся второй частью размышлений о личностном развитии, охватывающий мой опыт с 2012 года. Мне особенно отрадно, что многие из описываемых здесь озарений возникли благодаря общению с людьми из развивающихся стран, где влияние глобализации ощущается столь мощно и, как мне кажется, воспринимается с мудрой осторожностью. Читатели моего блога, которые уже встречали отдельные отрывки в их изначальной формулировке, вероятно, обнаружат в них некоторые изменения — Отчасти они были сделаны вследствие вновь приобретенных знаний и опыта и связанных с ними размышлений. И, конечно, отчасти изменения отражают тот вклад, который внесли мои читатели. Скажу несколько слов об Институте Адизеса, директором и SEO которого я являюсь, и на сайте которого впервые были опубликованы мои заметки. «SEO – Chief Executive Officer. Высшая исполнительная должность в компании» принятой в России иерархии — аналог генерального директора. «В отличие от большинства работ института, эти эссе не являются результатами теоретических или экспериментальных исследований. Скорее, это размышления. Очерки и впечатления, возникшие благодаря исключительной возможности доступа к миру, предоставлены мне моей профессиональной деятельностью. Неважно, кто вы, новый или давно знакомый с моими идеями опытный читатель — Я приглашаю вас к обсуждению моих размышлений и озарений. Работая над книгой, я представлял себе беседу, а не монолог. Доктор Ицхак Калдерон-Адизус